Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и Сыновья» представляют. Великие сыщики. над Пинкертон. Покушение на президента. Глава первая. Жертва недоразумения. «Вам телеграмма, мистер Пинкертон!» Знаменитый сыщик, сидевший за своим письменным столом, оглянулся. — Это, вероятно, от старого скряги Синдона, — сказал он, обращаясь к своему верному помощнику Бобу Руланду. — Две недели назад у этого человека украли 200 долларов. И вот он просит, чтобы я отыскал виновников и передал их полиции. Ему во что бы то ни стало хочется получить обратно свои деньги. Я ответил, что такими пустяками не занимаюсь, а для полиции это дело в самый раз. Это уже пятая по счету телеграмма, что он мне присылает. На, прочти и выкинь в корзину для бумаг. С этими словами Пинкертон бросил своему помощнику запечатанную телеграмму и снова повернулся к столу. Но уже в следующее мгновение раздался удивленный возглас Боба. «Вы ошибаетесь! Это не от Синдона, а из Вашингтона!» над Пинкертон вскочил на ноги. «Давай сюда!» Он схватил телеграмму и прочел следующее. «Сенсационное убийство. ЗПТ. Покушение на президента. ЗПТ. Пинкертону немедленно явиться. ТЧК. коклен — Черт возьми, — вырвалось у сыщика. — Дело серьезное. — Вы поедете немедленно? — спросил Боб. — Конечно, и ты поедешь со мной. Пусть Моррисон примет все дела. Там ничего особенно важного не предвидится. Два часа спустя Пинкертон и Боб сидели в вагоне скорого поезда, идущего в Вашингтон. Сыщик сидел, погруженный в свои мысли, и Боб не смел его беспокоить. Только один раз Пинкертон нарушил молчание. — Ты обратил внимание, Боб? — На что? В Нью-Йорке, кажется, никто ничего не знает о покушении. Я не думаю, что президента убили. Иначе телеграф уже разнес бы эту весть по всему свету». «Но ведь в телеграмме ясно говорится и об убийстве, и о покушении», — возразил Боб. «Скорее здесь речь идет о человеке, который был убит при этом покушении, только не о самом президенте». Мистера Коклана, начальника Вашингтонской полиции, Пинкертон известил о своем прибытии телеграммой. Уже стемнело, когда скорый поезд въехал под навес вокзала в Вашингтоне. Кокленд сам встречал их. — Вот и вы, мистер Пинкертон! — А ведь мы не виделись с вами с того самого времени, как вас перевели из Нью-Йорка сюда. — Точно, — сказал начальник полиции, — это странное происшествие опять свело нас вместе. Как только все это произошло, я сразу вспомнил о вас. И очень рад, что вы приехали так скоро. Но я полагаю, что когда дело касается всеми уважаемого главы Соединенных Штатов, «Ни один американец, любящий свое отечество, не будет медлить. Позвольте представить вам, — продолжал Пинкертон, моего давешнего и верного помощника Боба Руланда». Боб и Кокланд пожали друг другу руки. Затем все трое сели в коляску и поехали в управление полиции По дороге начальник полиции начал. «Я вам сейчас расскажу, в чем, собственно, дело!» «Прежде всего скажите, — прервал его Пинкертон, — жив ли президент?» «Конечно! Во всей этой истории ни один волос не упал с его головы!» так как его вообще не было на месте преступления. «Странно», — сказал Боб, помотав головой. Две недели тому назад в Вашингтоне поселился богатый промышленник из Сент-Луиса. Он жил со своей женой в центральной гостинице. Самым интересным было то, что он обладал удивительным внешним сходством с президентом Соединенных Штатов. Издали отличить их друг от друга было просто невозможно. Благодаря этому обстоятельству президент обратил на него внимание, пригласил его к себе. И мистер Старфилд, так его звали, стал частым гостем в Белом доме. Сегодня утром после очередного визита к президенту он вышел из Белого дома и отправился в своем экипаже в центральную гостиницу. Когда коляска проезжала мимо парка, на подножку вскочил какой-то оборванец и несколько раз выстрелил в седака. Три пули попали мистеру Старфилду в голову, две — в грудь. Ранения оказались смертельными. Убийца попытался скрыться в парке. Убегая, он застрелил полицейского, но все-таки его арестовали. Теперь он сидит в полицейской тюрьме. Что же вы хотите от меня? Уже давно есть опасения, что существует тайный заговор с целью покушения на жизнь президента. Организована целая преступная группа, состоящая из типов, пользующихся самой дурной славой. Как я ни старался обнаружить эту шайку, все тщетно. Нет никакого сомнения, что нынешнее покушение, жертвой которого пал двойник, — дело рук одного из членов банды. Я очень боюсь того, что за первым неудавшимся покушением последуют и другие, поэтому я и вызвал вас, мистер Пинкертон. Я поручаю вести это дело вам. Если уж вам не удастся разгромить это преступное сообщество, то не удастся вообще никому. Вы — моя последняя надежда. Знаменитый сыщик немного помолчал, а потом сказал. — Не сомневайтесь, я посвящу этому делу все свои силы. Но сначала — Позвольте задать вам несколько вопросов. — Пожалуйста. — Вы уже допросили убийцу? — Разумеется, — воскликнул Коклен с отчаянием в голосе. — Почти три часа я его допрашивал и всякими уловками пытался сбить с толку, но безуспешно. — Он, конечно, утверждал, что совершил убийство по собственной инициативе, — спросил сыщик. — Он говорит, что сделал это из мести. Дескать, он сильно пострадал от несправедливого законодательства этой страны, а виновным в этом считает президента. Ага, значит, он сознается, что его действия были направлены против президента. Этого он не отрицает. Ему ведь только после задержания сообщили, что он убил не президента, а некоего мистера Старфилда. Он был просто вне себя от злости и досады. Больше от него ничего не удалось добиться? Нет. Как зовут преступника? мне так и не удалось заставить его назвать себя я хотел бы немедленно повидаться с этим молодчиком и задать ему несколько вопросов хорошо мистер пинкертон тогда мы поедем прямо в управление вскоре экипаж подъехал к управлению полиции все трое вышли и поднялись в кабинет начальника коклен тотчас же распорядился привести преступника дело очень интересное заметил пинкертон я пока еще не уверен что это был заговор Надеюсь выяснить это более точно после допроса убийцы. Через некоторое время двое полицейских ввели преступника, закованного в цепи. Это был очень неряшливо одетый человек с наглым циничным лицом и мрачными злыми глазами. Когда он огляделся и увидел нато Пинкертона, он отшатнулся, и с его губ сорвалось проклятие. Пинкертон громко рассмеялся. «Посмотрите-ка! Да ведь это ювелир!» Позвольте представить вам мистер Коклен этого джентльмена, который так робок, что стесняется назвать свое имя. Его зовут Франк Мерфи. Лет семь тому назад он повадился наносить ночные визиты в крупные ювелирные магазины Нью-Йорка, пополняя свою немалую коллекцию драгоценностей. Во время одного из своих посещений он тяжело ранил полицейского. Мне удалось взять нашего дорогого Фрэнка с поличным. И я устроил ему шесть лет полного пансиона за казенный счет в сингсинге. Ювелир стоял, опустив голову и метал из подлобья лобья насыщика злобные взгляды. Тот спокойно подошел к нему. «Я сомневаюсь, что на этот раз ты отделаешься шестью годами. Думаю, теперь тебе доведется познакомиться с электричеством, этим чудесным изобретением нашего времени». Тут ювелир, сжав кулаки, ринулся вперед, пытаясь броситься на сыщика, но Боб схватил его железной рукой за локоть и оттащил назад. «Слушай, веди себя прилично», — сказал он при этом. «С таким человеком, как мой шеф, надо быть повежливее. Кто этого правила не соблюдает, тот знакомится с моим кулаком, который превращает любой нос в дирижабль, по крайней мере на полмесяца». Ювелир дико глянул на говорившего, но смекнул, что в его ситуации всякое сопротивление бесполезно поэтому он придал своему лицу насмешливое выражение и вызывающе посмотрел на Пинкертона. «Чего вам, собственно, от меня надо?» — дерзко спросил он. Пинкертон был невозмутим. «Я хотел бы знать, каким образом ювелир попал в число членов банды. Никакой я не член банды. Я уже говорил инспектору, что хотел отомстить президенту страны за то, что был несправедливо осужден здешними законами. Это я задумал еще в Синг-Синге». И как только вышел на свободу, то первым делом поспешил в Вашингтон, чтобы реализовать свой план. Пинкертон вытащил из кармана объемистую записную книжку и стал ее перелистывать. Наконец он сказал «Вот оно!» Иронически посмотрел на преступника и сообщил. Ювелир был выпущен на свободу 8 сентября прошлого года. Стало быть, 10 месяцев назад. Охваченный жаждой мести, он тотчас же поспешил в Вашингтон и для исполнения замысла потребовалось целых 10 месяцев, хотя ему сотни раз предоставлялся случай это сделать. Фрэнк пробормотал ругательство, однако ничего не возразил на это. «Тебе следовало бы знать, милый мой, что я всегда записываю дату, когда мои постоянные клиенты вновь обретают свободу, и, как ты сам мог убедиться, в этом есть прок». «Вы удивительный человек, мистер Пинкертон!» — воскликнул Кокланд. Сыщик не обратил внимания на эту реплику и, обращаясь к преступнику, продолжал. «Скажи-ка лучше, как тебе пришло в голову мстить за себя президенту? Ведь этот человек вовсе не виноват в том, что тебя осудили. Законы не им писаны». «Но он президент и может, если захочет изменять законы!» пробормотал Фрэнк. «Неужели ты настолько наивен, что думаешь так?» спокойно спросил сыщик. «Я в это не верю. Все-таки, насколько я знаю, Фрэнк Мерфи...» «Малый далеко не простой. Легче было бы отомстить мне, ведь это я упрятал тебя в Синг-Синг и загубил твой выгодный бизнес». «Потом я бы добрался и до тебя!» — Пинкертон рассмеялся. «Вот тут я тебе верю. Но к делу. Итак, ты утверждаешь, что тебя никто не подкупал и что сообщников у тебя в подготовке к этому убийству не было. Я сам придумал этот план и сам его выполнил, но судьбе было угодно, чтобы я выстрелил в другого». Бинкертон подошел к преступнику вплотную и пристально посмотрел ему в глаза. Затем медленно, отчеканивая каждое слово, он сказал: Ты меня знаешь, Фрэнк, и я не понимаю, зачем ты плетешь небылицы. Тебе известно, что я тебя вижу насквозь. Поэтому мой тебе совет: не запирайся и назови своих сообщников. Признание может спасти тебя от электрического стула, если же ты будешь молчать, «Тебе ничего не поможет. Я все-таки нападу на след вашей шайки, и твоим приятелям от меня не скрыться». Преступник рассмеялся. «Смейся, смейся. Скоро я тебе докажу, что я прав. Итак, не желаешь ли ты сознаться?» Франк пожал плечами. «В чем мне еще сознаваться? Я все сказал!» Пинкертон холодно улыбнулся. «А сейчас, фрэнк я расскажу тебе, как все происходило». С тех пор, как ты освободился из тюрьмы, дела твои шли плохо. Ты болтался там и сям, крупных делишек ты не проворачивал, так как был напуган, иначе я тебя, конечно, услышал бы. Наконец кто-то из твоих старых дружков познакомил тебя с членами некой банды. Они пообещали тебе огромную сумму, если ты убьешь президента. «Черт возьми», — подумал ты, — «если я это сделаю, то буду обеспечен на всю оставшуюся жизнь, а если нет...» так и подохну нищим бродягой. Я знаю, что ты думал именно так и решил взяться за это дело. И оно бы тебе удалось, если бы в коляске сидел президент. Но на самом же деле ты убил совсем другого человека. А потом еще и полицейского. Какой же ты болван. Неужели ты не подумал, чем ты рискуешь? Разве ты не понимал, что скрыться в таких случаях дело почти невозможное? Разве я не прав? Так не желаешь ли ты сознаться? что существует шайка, которая тебя наняла, и рассказать мне, где эти молодчики имеют обыкновение собираться. Мерфи заскрижитал зубами. "Собака", проговорил он, задыхаясь. "Значит, я прав?" "Нет", закричал узник. "Ты не прав. Делай, что хочешь, только от меня ты ни слова не услышишь". "Спасибо, Фрэнк", сказал Пинкертон равнодушно. "Этими словами ты убедил меня в том, что существует нечто, о чём я ещё не знаю, но я это узнаю". — Уверяю тебя. — Ничего ты не узнаешь! — возразил ювелир, презрительно улыбаясь. Пинкертон обратился к начальнику полиции. — Я вам советую, мистер Кокленд, запереть этого типа в самую надежную камеру и приковать к стене. Пусть его стерегут днем и ночью. Во-первых, он опытный взломщик. А во-вторых, не исключено, что его сообщники будут пытаться вызволить его. Злобный вопль Мерфи был ему ответом. Начальник полиции сказал, разумеется, я сделаю все так, как вы сказали, мистер Пинкертон. Эта птичка не вырвется из клетки. Он позвонил, вошли двое полицейских и вывели преступника. А теперь, мистер Коклен, нам надо с вами кое о чем поговорить. Мне вовсе не хочется лазить по всему городу в поисках места, где собираются эти преступники. Я надеюсь узнать это гораздо проще. У сыщика с начальником полиции было получасовое совещание. В конце его Коклен довольно ухмыльнулся и еще раз искренне сказал, «Мистер Пинкертон, вы удивительный парень, однако я не очень уверен в том, что вам удастся осуществить ваш план, ведь эти ребята очень осторожны. И все-таки я попытаюсь». Все трое вышли из кабинета. Руланд устроился на ночлег в ближайшей гостинице, чтобы на следующий день со свежими силами взяться за поиски преступников. Глава вторая Перехитрили. Фрэнк Мерфи беспокойно ворочался в своей камере. «С ума сойти!» — парматал он. «Надо же было этой собаке Пинкертону стать мне поперек дороги. Теперь мне не уйти отсюда. Моим странствием, кажется, настал конец. Какой же я осел, что впутался в эту историю. Совсем забыл про этого чертова сыщика. ну уж если мне еще раз удастся вырваться на свободу, я точно отправлю его на тот свет!» Надеюсь, начальник полиции не переведет меня в другую камеру и не велит приковать к стене, как ему советовал Пинкертон. Иначе на подбег можно не рассчитывать. Они обязательно освободят меня. Они мне обещали, — барматал он, — и говорили, что их тайная власть простирается далеко. Пожалуй, так оно и есть. Только если освобождать, то этой ночью. Иначе Пинкертон может расстроить все планы. Шли часы, но помощь не приходила. Преступник надеялся, что его вызволят через окно камеры, которое было на втором этаже и выходило на пустынную улицу. пробила полночь. Фрэнк впал в лихорадочное беспокойство. Своими силами ему не освободиться. А завтра начальник полиции наверняка велит перевести его в другую камеру, до которой с улицы не добраться. И если его к тому же прикуют, это будет означать для него верную гибель. Лишь только он подумал об этом, как у зарешетченного окна камера, находившегося под потолком, что-то тихо зазвенело. Послышался высокий скребущий звук. Затаив дыхание, Франк Мерфи прислушивался. Было похоже, что вырезают оконное стекло. Преступник не смел пошевелиться, только хрипло дышал, пытаясь хоть что-то разглядеть в ночном мраке. Тихо зазвенели осколки стекла, упавшие на пол. Он едва не вскрикнул от радости, но сумел совладать собой. В коридоре его камеры ходил взад-вперед надзиратель. Временами он останавливался у двери, чтобы проверить, все ли в порядке. Стояла гробовая тишина. Даже чуть слышный шорох у окна камеры прекратился. Вдруг от окна раздался сдавленный голос. «Фрэнд Мерфи, ты здесь?» Преступник тихо ответил. «Я здесь. Не шуми. У двери надзиратель». Я перепилю прутья и решетки. Ты сможешь вылезти? Нет, на мне браслеты. Тогда я залезу к тебе. Только ты давай мне знак каждый раз, когда надзиратель подойдет к двери. Скорее, уже за полночь. У меня хорошие напильники. Уложимся в полчаса. Давай, не терпится выйти из этой проклятой дыры надзиратель! Воцарилась тишина. Снаружи надзиратель остановился на минуту у двери и пошел дальше, услышав глубокое дыхание спящего. — Он ушел, продолжай! — Порядок! Сверху услышался виск напильника. Через некоторое время голос тихо возвестил. — Один пруд перепилен. Осталось недолго. Тссс, надзиратель! Страж опять подошел к камере. На этот раз он открыл дверь, посветил фонарем и громко позвал. — Мерфи! Мерфи! Узник, казалось, спал глубоким сном на своей жесткой постели. Когда раздался голос надзирателя, он притворно зевнул и недовольно пробормотал Чего надо? Оставьте меня хоть ночью в покое! Надзиратель быстро оглядел внутренность камеры и закрыл дверь. — Он ничего не заметил? — послышалось от окна. — Нет, давай. Похоже, он услыхал какой-то шум, так что лучше помалкивать, пока ты работаешь. Работа продолжалась прерываемая лишь сигналами Мерфи о появлении надзирателя. Наконец освободитель торжествующе воскликнул. «Готово! Внимание, я спускаюсь!» Наверху что-то тихо задребезжало. Затем в отверстии показалась черная фигура и тотчас же бесшумно проскользнула в камеру. На мгновение вспыхнул электрический фонарик, и Мерфи увидел перед собой рыжего парня с всклокоченной бородой, одетого в какие-то обноски и лохмотья. «Я тебя еще не видел «Мстителей», — удивился Фрэнк. «Ты недавно вступил, что ли?» Тот тихо засмеялся. «Боже мой! Эти джентльмены уже давно меня знают. Я из Филадельфии. Они меня сюда вызвали специально, чтобы тебя вытащить. У меня это ловко получается. А вот они уж больно неуклюжи, а может, и нерешительны». «Да, действительно. Ловкий ты парень», — согласился Фрэнк. «Как только тебе удалось сюда взобраться...» Рыжий на мгновение осветил свои ноги, к которым были прикреплены железные крюки с остро отточенными концами. — В стене трещины, а штукатурка местами обвалилась. Вот я и взобрался. Чертовски тяжело. Спускаться будет легче и безопаснее. Я там наверху привязал веревку. — Ты молодчина, — прошептал Франк. — Как тебя зовут? — Рыжий Билл. В Синг-Синге бывал. — 12 лет. «А знаешь, что здесь сейчас над Пинкертон, который хочет отыскать мстителей?» «Черт возьми!» — выругался рыжий Билл. «Дело дрянь! Когда выберемся, снова в Филадельфию удеру «Ты боишься Пинкертона?» «Не очень-то. Если мы с ним повстречаемся, я ему покажу, а пока стараюсь не попадаться ему на глаза. До сих пор я с ним дела не имел, и в лицо он меня не знает. Это мне на руку». «Это точно!» — подтвердил фрэнк Во время разговора, который они вели шепотом, рыжий бил ловко и бесшумно перепилил железный наручник на руке преступника. «Так!» — промотал он. «Одно готово!» Едва бил принялся за второй, как вдруг случилось нечто совершенно неожиданное. Под потолком в окне камеры внезапно блеснул свет электрического фонарика. Послышался щелчок взводимого курка и раздался громкий голос. «Эй, что там такое? Мы, кажется, застали ребят за самым интересным делом. Не двигаться! Кто пошевелится, получит пулю в лоб!» Рыжий Билл молниеносно выхватил револьвер и несколько раз выстрелил в окно. В ответ тоже раздались выстрелы. Затем загремели засовы, дверь распахнулась, и в камеру вошло несколько надзирателей. После короткой, но упорной борьбы, Фрэнк Мерфи и Билл были связаны и брошены на пол. Билл буйствовал, как сумасшедший, и силился освободиться от своих пут. Он выл, кричал и старался пнуть надзирателей связанными ногами. Совершенно неожиданно появился начальник полиции Коклен. Один из надзирателей тотчас же доложил о происшедшем. А полицейский, который влез в окно, рассказал, что обратил внимание на свисавшую веревку, взобрался по ней и накрыл преступников. Коклен хмуро посмотрел на бесившегося рыжего Билла. «Над Пинкертон был прав», — сказал он. «Негодяй чуть было не удрал с помощью своего сообщника. Все хорошо, что хорошо кончается». Теперь у нас в руках еще одна птичка. Это облегчит Пинкертону работу. Начальник обратился к надзирателям. Запереть обоих молодцов в камеру для буйных и приковать там к стене. Мы отобьем у них охоту устраивать побеги. Обоих тотчас отвели в узкую камеру, находившуюся во внутренней части здания. Там их и приковали к противоположным стенам. Когда надзиратели вышли, камера погрузилась в непроницаемый мрак. Фрэнк Мерфи первым нарушил молчание. Он испустил проклятие и в бешенстве проговорил. — Ты идиот! Какого черта ты оставил веревку болтаться? — Ничего подобного! — возразил рыжий Билл. — Я оба конца прикрепил вверху. Значит, один из них отвязался и упал. Ты дурак и за дело взялся по-дурацки. Ну чего теперь стоит твоя знаменитая ловкость? Теперь мы оба вляпались. Мне это будет стоить головы, а ты готовься посидеть несколько годиков в Синг-Синге. «Ведь из этой-то дыры нас уже никто не вытащит». «А я не отчаиваюсь», — сказал Билл. «Условлено, что если моя попытка не удастся, то мстители взорвут полтюрьмы чтобы нас освободить». «Точно?» «Уверен». «Значит, сделают, как с виллой президента? Этот-то план теперь будет исполнен». «Конечно, только еще не все готово». «Потайной ход в виллу президента из дома Сиверта уже готов, наверное». «Почти. Все еще спорят насчет взрывчатки». «Но ведь было решено, что динамит!» «Двое снова твердят, что пероксилин лучше!» «Эх, завтра, в среду вечером, как соберется у президента высший свет, так и взлетит вся эта компания на воздух!» «Я уж этого не увижу! Лучше удеру!» «Что не говори, риск есть, а толку может и не быть!» «Если б так просто было удрать!» «Ну, я-то удеру! Первый раз попробую, когда завтра поведут на допрос!» «Если мстители еще этой ночью не взорвут эту мышеловку!» — Ничего из твоей попытки не выйдет, — проворчал Фрэнк. — Посмотрим. Один револьвер они мне оставили. — Да что ты! — воскликнул Фрэнк. — Правда. Я его носил под рубашкой, в потайном кармане. — но поведут-то тебя связанного. — Не думаю. Я прикинусь слабеньким да хиленьким, чтобы с меня тяжелые кандалы сняли. — Не поверят. — Актер из меня вроде неплохой, так что будь уверен, удеру. — А если удастся, поможешь мне сбежать. — Ясное дело, на все пойду, чтобы вытащить тебя отсюда. Прежде всего, зайди к Сиверту и передай, что я тоже хочу участвовать в приготовлениях к взрыву. — Ладно. Сколько теперь здесь находится мстителей? — При взрыве будут присутствовать все одиннадцать человек. — Сиверт, наверное, и есть организатор всего предприятия. — Конечно, — ответил Франк Мерфи. — Разве тебе не говорили? — Нет. Последнее время у меня здесь дел не было. Вот я с мстителями не общался давненько. — Сиверт, он глава всему. «У него доходная гостиница у самой виллы президента, а никто и не подозревает, что происходит в ее подвалах». «Будем надеяться, что Пинкертон тоже об этом не узнает», — ответил рыжий Билл. «Уж если он берется за расследование, пиши пропало». «Тут он ничего не добьется», — уверенно сказал Фрэнк. «Все задумано очень хитро. Да и у общества «Мстителей» есть люди поумнее Пинкертона. Например, безумный фриц Это очень богатый человек. Ему бы в такие дела не вмешиваться». Только он действует по убеждению. Он готов, если нужно, и самого себя вместе со всеми подорвать. У него постоянно при себе бомба в кармане на всякий случай. «Да, неплохо», — сказал Билл. «Он тоже живет здесь?» «Конечно. Он называет себя рантье Блактре и вообще играет важную роль в обществе. Он и француз Мельвиль живут в одном доме и все время вместе. А с другими ты -то тоже близко знаком. Они только орудия в руках этих двух. И еще ресторатора Сиверта». Они у него на жаловании. И, по-моему, нет более отчаянных парней. С ними пинкертона не справится. Если они узнают, что он их преследует, ему не жить. Наступало утро. Мерфи растянулся на полу, насколько позволяло его положение, и заснул. Спящего разбудил громкий хохот рыжего Билла. Он поднял голову и не сдержал удивленного возгласа. Рыжий Билл уже не был прикован к стене, а сидел, очень довольный, скрестив ноги на полу маленькой камеры «Ты свободен?» «Разумеется. Думаешь, мне охота висеть всю ночь у стены?» «Ни капельки. Вот я и вылез из цепей. основа я их надену не скоро «Черт возьми!» — воскликнул Фрэнк Мерфи. «Освобождай теперь меня! Теперь-то я уверен, что тебе удастся удрать! Хитер не хуже Пинкертона!» Рыжий Билл засмеялся, и Фрэнка вдруг прошиб холодный пот. Он где-то раньше слышал этот смех. И не однажды. Но где?» Рыжий Билл поднялся с пола, схватился за голову и снял рыжий парик с бородой. На преступника смотрело хорошо знакомое лицо НАТО питкертона Сыщик спокойно подошел к кузнику. — Теперь ты меня узнаешь? — спросил он насмешливо. — Никакого рыжего Билла нет. Я просто сыграл с тобой маленькую комедию, чтобы поговорить по душам. — Это мне вполне удалось, и я тебе очень благодарен за те сведения, которые ты мне любезно сообщил. Заверяю тебя что теперь вилла президента не взлетит на воздух, а господах Сиверте, Блоктре и Мельвиле я позабочусь особо, и они скоро будут твоими ближайшими соседями. Еще раз спасибо тебе, ты уж прости, но большего дурака, чем ты, я в мире не видел». Преступник слушал в совершенном оцепенении. Этот номер, мастерски исполненный сыщиком, произвел на него угнетающее впечатление. Он и подумать не мог, что рыжий парень, перепиливший прутья решетки для его освобождения, знаменитый сыщик. Ему в голову не приходило, что все это ловко поставленная комедия. Фрэнк Мерфи стоял словно оглушенный, только когда Пинкертон подошел к двери, которую для него снаружи отомкнули, преступником овладело дикое бешенство, и он стал осыпать уходящего градом проклятий. Вошел начальник полиции коклен и поздоровался с сыщиком, улыбаясь и не обращая никакого внимания на бесновавшегося у стены преступника. «Ну, как вы провели эту ночь в тюрьме? Признаться на душе у меня было тяжело, когда я приказал, согласно вашему плану, запереть вас здесь вместе с этим негодяем». «Я добился того, чего хотел», — весело ответил сыщик. «Теперь мне все известно. Этот простак сообщил даже больше, чем мне надо было узнать. Мы действительно имеем дело с целой шайкой, и скоро она будет обезврежена». — Смотри, как бы тебе самому не взлететь на воздух, проклятая собака! — в бешенстве закричал Фрэнк Мерфи. — Спасибо за добрый совет. Я постараюсь ему последовать, — спокойно ответил Пинкертон. Затем они с начальником полиции удалились, оставив Фрэнка Мерфи в камере одного. Узник скоро смолк, сообразив, что бесноваться и орать бесполезно. Он вынужден был признать, что для него игра окончена. Так как он стал вести себя спокойно, Днем его не приковывали к стене, и он мог свободно расхаживать по камере. Кончилось все это тем, что однажды утром его нашли мертвым. Он разорвал рубашку на полосы, связал их вместе и повесился. Так он избежал смерти на электрическом стуле. Глава 3 Неудавшиеся покушения. Гостиница, в которой ночевал Боб Руланд, находилась рядом с Риджент-стрит. Сыщик установил, что Рантье, Блэктрей и Мельвиль живут на этой же улице. У них был небольшой собственный дом. Блэктрей жил на втором этаже, Мельвиль на первом. Было около полудня, когда Пинкертон и Боб вышли из гостиницы и направились на Риджент-стрит. Одетые как настоящие бродяги, они медленно приближались к дому номер 16. Перед этим небольшим строением был палисадник, высокий решётчатый забор. Пинкертон и Боб осторожно озирались, словно хотели убедиться, что за ними не наблюдает полицейский. Вскоре они позвонили в дверь. Ответа не последовало. Подождав несколько минут, Пинкертон толкнул своего помощника и оба быстро скрылись в соседнем переулке. Появился полицейский и медленно прошел мимо дома. Казалось, он их не заметил, так как даже не посмотрел в их сторону. Когда он исчез из виду, Боб и Пинкертон вернулись и снова позвонили в дверь. Они были уверены, что разыгранная ими сцена будет замечена обитателями дома. Так и случилось. Дверь открыла молодая негритянка и быстрым жестом предложила им войти. Они вошли в прихожую, а оттуда их провели в приемную. Едва переступив порог, они в ужасе вскрикнули и отшатнулись. Оба хозяина дома, Блоктрей и Мельвиль, холодно усмехаясь, стояли против входа и целились в них из револьверов. «Черт побери!» — воскликнул Пинкертон. «Вот так встреча! Уберите-ка ваши револьверы, джентльмены!» «Если вы переодетые полицейские, ваш последний час пробил!» — закричал Блоктре, бородач атлетического сложения. Пинкертон и боб расхохотались «Билл, ты слыхал? Мы переодетые полицейские. Лучше шутки не придумаешь!» — сказал Пинкертон. «Я могу гордиться, что меня принимают за полицейского!» «Кто из вас будет мистер Блоктре?» «Это я!» — ответил великан, не опуская револьвера. — Говорите скорее, мерзавцы, откуда вы и чего вам здесь надо? — Откуда мы? — Да из тюрьмы, — спокойно ответил Пинкертон, как ни в чем не бывало, подошел к столу, налил себе виски и выпил. Его поведение немного озадачило обоих обитателей дома. Они опустили револьверы, однако не спрятали их. Мельвель, низкорослый француз, громко рассмеялся. — У этого малого нахальства не занимать, — сказал он. — Простите, джентльмены. — сказал Пинкертон радостно склабись. — Я отсидел 6 недель, и вы можете себе представить, каково мне было, когда я увидел здесь бутылку виски, которого мне так давно и страстно хотелось. Я не устоял против искушения. Уж вы позвольте мне налить еще рюмочку. Он налил себе, подозвал Боба и предложил ему полный стакан. Тот с жадностью выпил. Мельвель засмеялся и спрятал револьвер в карман. — Этих нечего бояться, — сказал он. Побереги патроны для более важного случая, Блактре. Я не верю им. Вы пришли из тюрьмы. Ну и что же вам здесь надо?» Пинкертон встал перед Блактре, широко расставив ноги и сказал. «Могу я свободно говорить при нем?» «Конечно!» — недовольно ответил Блактре. «Однако к делу!» «Я пришел от Франка Мерфи», — спокойно сказал Пинкертон. «От Мерфи?» — велика напустил револьвер. «Как же могло случиться, что ты разговаривал с ним в тюрьме?» Я провел с ним пару часов в камере для буйных. Блоктре кивнул. Продолжай. Он просил передать вам, что Нат Пинкертон следит за вами, так что вам надо быть поосторожнее. Черт возьми, над Пинкертон? Уж не Нью-Йоркский ли это сыщик? Да, он самый. Мерфи просит, чтобы вы поскорее выручили его из этой ямы. Он говорит, что вы обещали. Как только Пинкертон заметил, что Блоктре спрятал свой револьвер, он потихоньку сунул руку в карман. Блоктре и Мельвиль расхохотались при последних словах Пинкертона. «Если этот дурак нам поверил, тем хуже для него. Мы не подумаем его выручать. Завтра же мы исчезнем из Вашингтона». Неожиданно Пинкертон выхватил из кармана короткий металлический брусок и нанес им сильнейший удар в висок великана. Тот, не издав ни звука, упал, как подкошенный. Одновременно Боб вытащил свой револьвер прицелился в Мельвеля и крикнул. «Руки вверх!» Француз отпрянул и попытался было сунуть руку в карман, где находился револьвер. Тогда Боб взвел курок. Мельвель поднял руки. Боб быстро подошел к нему и спокойно вынул из его кармана в два револьвера. Мельвель и Блоктре были связаны по рукам и по ногам. Из кармана в Блоктре Надпинкертон осторожно извлек три заряженных револьвера и бомбу. Вскоре великан пришел в себя и зарычал от ярости, увидев, в каком положении находится. Он стал дико метаться по полу, стараясь особенно сильно ударяться левым боком. «Не старайтесь напрасно, Блоктре», — спокойно сказал Пинкертон. «В твоем левом кармане больше нет бомбы. Эту опасную игрушку я взял себе. У тебя она могла бы слишком легко взорваться». Блоктре перестал биться. «Кто ты?» — прохрипел он. «Я на Пинкертон». «Черт побери!» — воскликнул преступник. «Нас предал Мерфи!» «Невольно», — коротко ответил Пинкертон. «Я его перехитрил». «Значит, вам все известно?» — спросил Блоктре. «Все» спокойно ответил сыщик, и могу вас заверить, что вилла президента не взлетит на воздух. Блоктре лежал будто в обмороке, и когда пришли полицейские, он вел себя тихо. Преступников не увезли, а по приказанию Пинкертона оставили в доме, чтобы никто в городе не знал об их аресте. Президента обо всем известили и условились, чтобы торжество, назначенное на вечер, не было отложено. Однако приезжающие гости тут же выходили из виллы через заднюю дверь и окольными путями направлялись к Белому дому. Одновременно и в ресторан Сиверта съезжались гости, которые также один за другим исчезали через заднюю дверь. В углу ресторана сидел оборванный молодой человек и пил виски. При этом он внимательно наблюдал за хозяином, который стоял за прилавком. Тот был очень неспокоен и едва мог скрывать охватившие его волнения. Из подозрительных типов которых наблюдатель насчитал восемь, семеро уже вышли. Восьмой стоял у входной двери и пристально глядел на улицу. Очевидно, он кого-то поджидал, и его очень беспокоило, что он не приходил. Один раз хозяин подошел к двери и тихо сказал парню. — Не понимаю, почему Блактро и Мельвель так долго не идут. — Впрочем, это не помешает нам сделать свое дело с ними или без них. — Конечно, — проворчал тот, — остальные уже на местах. Через час представление будет окончено». Хозяин злобно захохотал и снова стал за прилавок, откуда он то и дело бросал недоверчивые взгляды в сторону скромного посетителя, сидевшего в углу. Но тот спокойно сидел на стуле, погруженный в свои мысли, и, казалось, не обращал внимания на окружающих. По улице шатаясь, плелся пьяный бродяга и приближался ко входу в ресторан. «Эй!» — закричал он уже издали. «Здесь есть виски!» «Налейте ко мне рюмку!» Неверными шагами он вошел в ресторан, и человеку двери отступил в сторону, чтобы его пропустить. В то же мгновение пришелец вынул из кармана металлический кастет и сильно ударил им парня в лоб. Тот, даже не вскрикнув, без чувств свалился на пол. Одинокий посетитель ресторана поднялся и в один миг очутился у прилавка. В его руках блестели два револьвера, дула которых были направлены на хозяина. «Не с места, или ты покойник?» Сиверт побледнел и судорожно ухватился за прилавок. Он увидел, как пришедший бродяга связывает растянувшегося перед дверью охранника. — Кто вы такие? — закричал хозяин. Бродяга внезапно сбросил с себя лохмотье и предстал перед ошеломленным хозяином в элегантном костюме. Мое имя — Натт Пинкертон. — А я Боб, его помощник, — прибавил молодой человек, не переставая целиться в дрожащего хозяина. Сиверт съежился, когда услышал имя великого сыщика. — Натт! «Пинкертон!» — в ужасе пробормотал он. В ресторан вошли полицейские и арестовали обоих преступников. «Ну а теперь пошли в подвал», — сказал Пинкертон. Группа, возглавляемая им, вышла через черный ход. Люди с величайшей осторожностью спустились по темной узкой лестнице. Мерцающее пламя масляной лампы освещало подвальное помещение, загроможденное бочками и ящиками. Очень скоро сыщик обнаружил за грудой досок темное отверстие служившая входом в подземный коридор, который вел к вилле президента. Пинкертон вытащил оба своей револьвера. «За мной!» — сказал он тихо и вполз в подземный ход. Остальные последовали за ним. Когда-то подвал виллы президента служил кладовкой, но теперь одна из больших каменных плит пола была отодвинута в сторону, и на ее месте зиял черный провал, который вел в подземный ход. Похоже, что именно отсюда появились одетые в черные люди, которые развернули здесь такую лихорадочную деятельность. Они несли небольшие ящики, из которых вынимали мешки и складывали штабелями, проявляя величайшую осторожность. — Смотрите в оба! — сказал один из них. — Эта дрянь может легко взорваться, и тогда мы все взлетим на воздух. Молча исполняли эти люди свою страшную работу. Они намеревались взорвать всю виллу вместе с собравшимися наверху гостями президента «Последний ящик», — сказал кто-то. «Через полчаса вся эта музыка рванет». «Стоять!» — раздался вдруг неожиданно громкий голос. Из отверстия пола вынырнул над Пинкертон и навел дуло обоих револьверов на перепуганных преступников. Негодяи отшатнулись, словно увидели привидение. Некоторые из них знали Пинкертона в лицо, но не могли поверить, чтобы он явился к ним собственной персоной. «Прошу прощения, джентльмены», — сказал Пинкертон, несмотря на ужасную опасность с ледяным спокойствием. «Мне очень жаль, что я должен прервать ваше увлекательное занятие, но господа Блактре, Мельвиль и Сиверт уже находятся в тюрьме, поэтому взрывать виллу нет необходимости». С этими словами сыщик прыгнул внутрь. Он хорошо понимал, что погибнет, если только кому-нибудь из преступников вздумается выстрелить в кучу взрывчатки. Но мерзавцы были слишком ошеломлены, Кроме того, им была дорога собственная жизнь, и жертвовать собой никто не решался. Раздалось только несколько неистовых проклятий, когда вслед за сыщиком стали появляться полицейские. Злоумышленники увидели, что попались, и что сопротивление бесполезно. Снова Пинкертону пришлось выслушивать угрозы. Каждый из арестованных клялся ему отомстить, как только выйдет на свободу. Сыщик лишь смеялся в ответ. так была одна из самых опасных банд Вашингтона.